Дожденник. День второй. Вечер. Я раскошелилась на плащ. Деваться некуда. Хорошенько подумав, взвесив все за и против, купила еще теплое добротное платье и сапожки. К холодам готова. От накоплений осталось всего ничего. Отправляясь за покупками, я взяла с собой четыре серебряные монеты. На обратном пути в моем кармане еще позвякивала мелочь, которую я намерена была вернуть в мешочек. Увы, благие намерения разбились о суровую реальность. Пока я шагала между рядами прилавков, самые разные ароматы щекотали нос и подзывали к себе. «А, гулять так гулять!» — молодушно решила я и накупила на сдачу вкусняшек для нас с Норри: Сдобных колечек, жареных в меду орешков, сушеных абрикосов. Надо ли говорить, что все это мы проглотили за минуту? Сладость во рту быстро превратилась в горечь в душе. Поэтому, как бы мне не хотелось посвятить выходной валянию на кровати и ничего не деланью, пришлось поднимать себя за шкирку и тащить в трудолюбивую пчелку. Я надеялась, что уже сегодня успею заработать несколько медяшек, чтобы хоть как-то восполнить запас. Забегая вперед, скажу, что это мне удалось, но обо всем по порядку. Я давно заметила, что рядом с пчелкой время от времени ошивается какой-то странный тип, Орк с перебитым носом, наблюдает издалека за студентами, которые ищут подработку. Сначала я не обращала внимания, близко он не подходил, не приставал, да и появлялся не каждый день. Как-то я увидела, что он отозвал в сторону первокурсницу с факультета артефакторов, Милену. Норри представляла нас на вечере знакомств. Девушка выслушала орка, покачала головой и опасливо отошла, а я догнала ее и расспросила, очень уж любопытно стало. «Узнавал, не нужна ли мне подработка», — сказала Милена. «Мало ты ничего не придётся, просто передать кое-что покупателю». «Как курьер, что ли?» — спросила я разочарованно. Но Милена задумчиво покачала головой. «Звучит безобидно, я знаю. Но почему тогда не предложить свои услуги агентству?» Да и плату пообещал, чрезмерно высокую золотую монету. «Слишком много за такое простое поручение». «Думаю, Узи тут явно что-то незаконное. Не советую тебе с ним связываться». «Да я не дурочка. Сразу поняла, что здесь дело нечисто. И выглядел орк, как настоящий бандит. С таким общаться себе дороже. Но, признаюсь, в душе шевельнулся червячок сомнения. Бандит или не бандит, и все же орк предлагал легкие деньги. Золотая монета за вечер. Я бы могла заработать на следующий семестр всего за 15 дней». Сегодня, когда я шагала в трудолюбивую пчёлку, я заприметила орка на обычном месте. Он стоял в тени каштанов и наблюдал за входящими и выходящими студентами. Наверное, я слишком пристально на него посмотрела, потому как орк осклабился в ответ. Во рту не хватало зубов, а клыки были не подпилены, как принято, а просто выдраны с корнем. Так поступают с разбойниками на каторге. Жуткое зрелище. Он кивнул мне. «Подойди». Но я, охваченная ужасом, прошмыгнула мимо. «Вакансии на сегодня. Помощник кондитера за две медяшки в час и выгул собак, оплата сдельная», — сообщил гном за стойкой. «Да, просто работы мечты, а выбор-то какой». Но орк одним своим видом доводил меня до дрожи, поэтому, как незаманчиво было предложение, я выкинула его из головы. «Давайте помощника кондитера», — вздохнула я. «Может, хоть кремом полакомлюсь?» «Берите», — передразнил меня служащий, протягивая лист с адресом. В кондитерском цехе я обнаружила много наших, работы на всех хватало. Дело было поставлено на широкую ногу. Кто-то замешивал тесто, кто-то разливал его в формы и ставил в печь, кто-то взбивал крем... Это неуютная маленькая пекарня, где можно и отдохнуть, и перекусить. Судя по сосредоточенным лицам работников, за несколько часов они не присели ни разу. А самые обидные, все тепленькие места разобрали. Взбивая крем, можно незаметно подчерпнуть капельку. Помощникам пекаря доставалась горелая корка с коржей. Украшать торты временным работникам не доверяли, но зато им перепадали кусочки марципана и ореховая крошка, а меня, так как я пришла последней, оставили на подхвате. Протереть столы, вымыть посуду. Что сказать, нечего было лениться Розе. Пришла бы раньше, снимала бы сливки. Цех состоял из нескольких помещений. Девушек в основном ставили на тесто и крем, парней, как более крепких, у печей, где жарко и душно. «Рози, отнеси воды ребятам», — попросила хозяйка. «Они там совсем запарились». Я схватила графин и побежала выполнять поручение. «Кому воды?» — крикнула я и выронила графин, который с треском раскололся у моих ног, окатив водой подол платья и новые ботинки. И все потому, что первым, кого я увидела, влетая в помещение, оказался Рон. Хотя, если разобраться, в этом не было ничего странного. Он, как и я, пришел сегодня в трудолюбивую пчелку и узнал о вакансии. Глупейшая ситуация. Я присела на корточке, сгребая осколки. По-хорошему, надо было сходить за веником и совком, но я растерялась. Ойкнула, порезавшись об осколок. Рон опустился рядом, взял мою руку, провел по ранке, залечивая ее. И все это молча, без единого слова. Наши лица были так близко, что я могла разглядеть каждую его ресничку. Какие они длинные и тёмные. Рон работал у печи, раздевшись по пояс. Я впервые видела его обнажённое тело. Не должна была смотреть, но смотрела. На плечи, на крепкий подтянутый живот, на гладкую золотистую кожу. Как так получается, что судьба сталкивает нас снова и снова? «Хотя, ладно, какая судьба? Агентство по найму». «Рози, Розиня!» — скаламбурил Шур-оборотень. Он тоже, оказывается, работал здесь. Он протянул Розиня. Сделалось обидно. «Папа однажды показывал мне заклинание, которое возвращает вещи, ее первоначальный облик. Это заклинание редко используют, потому что сил на него уходит много, а пользы чуть». «Магия ценится дороже, чем разбитый графин, но пусть Шур увидит, что такое настоящий маг, занявший третье место в рейтинге». Сила полилась из меня чистым и мощным потоком. Осколки поползли друг к другу, склеиваясь между собой. Трещины зарастали на глазах, но и голова начала отчаянно кружиться. «Рози, прекрати», — негромко сказал Рон. «А чего это ты раскомандовался, драконище?» В глазах темнело, но отступать я не собиралась, потому что если сейчас этот гадкий графин развалится снова на глазах Шурра, то насмешек не избежать. Рон тяжело вздохнул, как бывало вздыхал, когда малышка Фруфи его не слушалась, а потом добавил в мое плетение свою магию. Осколки так резво прыгнули навстречу друг другу, что даже Шур восхищенно крякнул. «Вау! Глупо, конечно, но зрелищно!» — признал он. «Рон помог мне? А зачем? Хотел показать, какой он сильный, и что я ему в подметке не гожусь? Ты, мол, на третьем месте рейтинга, но я-то на втором?» «Да, ничем другим это объяснить не могу, особенно если учесть, что Рон сразу потерял ко мне интерес и принялся разливать тесто в формы. Мышцы упруго перекатывались на плечах. Му, вредный драконище!»